Глава 34. Кристен. После аварии прошел 21 день и почти столько же прошло с последнего разговора с Джошем. Настал день свадьбы и прошел. Брендон оставался в коме. «Моя жизнь теперь крутилась между больницей и домом Слоан. Нужно было поливать цветы и заносить посылки». Я стирала белье, которое она оставляла, когда ненадолго забегала домой, чтобы помыться и переодеться, и снова бежала к Брэндону. Я проверяла почту, обзвонила всех свадебных организаторов и сообщила, что свадьба переносится на неопределенное время. Чтобы Слоан не приходилось по мелочам отвлекаться от дежурства, я приносила в больницу книги, журналы, кофе и еду. а потом возвращалась в пустой дом. Сегодня несколько часов кряду я занималась уборкой, вытряхнула и вымыла содержимое всех кухонных шкафчиков, протерла полочки ванной, разобрала кровать, пропылесосила под ней, аккуратно выводя на ковре одинаковые дорожки от пылесоса, тщательно прочистила стыки между плитками в прачечной, прошлась зубочисткой по щелям в плите и жаждала освобождения от собственных мыслей. Исключительно из эгоистических соображений я годами развивала и культивировала в себе тягу к совершенству. Внутренний перфекционист помогал сосредоточиться и пережить тяжелые времена. Но на этот раз все закручивалось по спирали. Не помогал ни один из проверенных ритуалов. Ничто не могло меня угомонить. подавить ощущение незавершенности. Никак не удавалось снова взять ситуацию под контроль. Я скучала по Джошу, мне не хватало его так же, как не хватало и здравого смысла. Практически сразу стало ясно, что вся тяжесть спасения его от него же самого ляжет на мои плечи. Он так и не смирился с нашим разрывом. Поэтому я перестала отвечать на его звонки, Избегала его в больнице и отказывалась говорить при встрече. После того, как вернулся Мигель, гараж опустел и казался безжизненным. Запах мужского одеколона на диванных подушках почти развеялся и больше не ударял меня в нос, когда я садилась на диван. Так лучше для него. Но зверь внутри меня бесновался. С каждым днем он рычал все громче и громче. Никто не в силах был его приручить. Джош мог бы меня утешить, но я не позволяла ему даже приближаться к себе. Медсестра Веллери открыла дверь в отделение интенсивной терапии. Я аккуратно поставила на стол коробочку с капкейками. «От Надя Кейкс». «Девочка моя, ты нас балуешь». Она одарила меня лучезарной улыбкой и принялась рассматривать кексы. Слоан попросила приносить в больницу гостинцы в знак благодарности персоналу пончики, печенье, цветы, что я и делала каждые пару дней. От медсестер в нашей ситуации зависело многое. Вэллери рассеянно постучала ручкой по коробочке и посмотрела на меня. «Можно кое-что спросить?» Я облокотилась на стойку и принялась сортировать по цветам ручки. «Что?» «Вэллери мне нравилась больше остальных медсестер. Она прекрасно знала свое дело, мы с ней быстро поладили». «Что плохого сделал тебе тот мальчик?» «Я никак не пойму, почему ты избегаешь такого мужчину?» «Джош, за те несколько недель, что мы были в больнице, весь персонал каким-то чудом прознал о наших отношениях». Вэлери, Я же уже говорила. «Разве?» — нахмурилась она. «Мне показалось, ты избегаешь этой темы». Я помотала головой никаких подробностей. Она скривила губы и, понимающе заулыбалась. «Этот мужчина сводит тебя с ума». Я хмыкнула. «Меня не надо сводить с ума. Я и так сумасшедшая». Велери откинулась на спинку стула и захохотала. «Ладно, иди, девочка. Слоан давно тебя ждет». Я вошла в палату Брэндона. Слоан сидела там же, где и всегда, подогнув одну ногу под себя. Сегодня она выглядела намного лучше. Может, обрадует меня хорошими новостями? Под глазами все еще темные круги, лицо бледное, но улыбается. Я приобняла ее за плечи и села рядом на свободный стул. Завтра его отключают от аппарата, просияла она. Правда? Уже сняли катетер. Отек полностью спал. Врач дает очень оптимистичные прогнозы, снимки хорошие. Она улыбнулась Брендану, который лежал так же, как и три последние недели. Кристен, он может полностью поправиться, полностью, понимаешь? Глаза наполнились слезами. Я поспешила обнять ее. Зверь внутри меня временно затих. Слон погладила Брэндона по животу. Ему предстоят месяцы реабилитации. Многому придется учиться заново. Говорить, например. Но он будет жить. Вошла Веллери, и Слон встретила ее улыбкой. Ну что, готовы немного пообщаться? Велери начала возиться с капельницей. Слоан запрыгала от нетерпения. «Смотри-ка, что я сейчас покажу. Каждый день его ненадолго выводят из-под действия успокоительного, чтобы видеть реакцию организма. Совсем на чуть-чуть, иначе он начнет вырывать трубки, но этого достаточно, чтобы он пришел в себя». Мы сели и несколько секунд просто смотрели на Брэндона. «Вот и все, детка», — Веллери отошла от кровати. давай слоан улыбнулась и взяла брендена за руку милый слышишь меня если слышишь сожми мне руку затаив дыхание я смотрела на его пальцы они сжались у слон вырвался смешок и потекли слезы радости видела милый сожми дважды если любишь меня два пожатия. Мы с облегчением рассмеялись. Она от того, что жив Брендон. Я от того, что жива она. Слон поцеловала его в руку. Еще денек, дорогой. Всего один денек, и мы снова увидимся. Слышишь, я так тебя люблю. Когда Беллери снова ввела успокоительное, лицо Слоан все еще светилось от радости, но она выглядела такой измотанной. «Сегодня ведь твоя очередь идти домой», — осведомилась я. Чтобы хоть изредка спать в нормальных условиях, Слоун с Клавдией ночевали по очереди. Иногда их подменяли Джош или Шон. Из-за проблем со спиной родители Брэндона не могли спать на стуле, а Слоан категорически отказывалась оставлять жениха одного. Она никогда не отлучалась больше, чем на несколько часов. Но ночь, проведенная в своей кровати, обычно преображала ее. Сейчас же она выглядела очень уставшей. «Нет, Клавдии пришлось выйти на работу. Я дежурю уже три ночи подряд». «Хочешь, я тебя подменю?» — предложила я. Мы с Брэндоном, конечно, дружили, но близки не были. Поэтому Слоан каждый раз отклоняла мою помощь. Может, переживала, что мне не о чем будет с ним поговорить?» Она помотала головой. «Сегодня останется Джош, а я домой. Кстати, он должен прийти с минуты на минуту». Слоан взглянула на дверь у меня за спиной. «Я тогда пойду», — скачала я. «Кристен!» Она взяла меня за руку. «Он так сильно по тебе скучает. Ты уверена, что поступаешь правильно?» Я поступаю так, как лучше для него. А лучше ли так будет для меня, неважно. Я еще раз обняла ее и вышла из палаты. Когда Веллори открыла дверь, мне навстречу вошел Джош. Мы не виделись уже больше недели, и оба от неожиданности застыли на месте. Мне вдруг стало так хорошо, как от легкого теплого дуновения. Я внимательно на него посмотрела, Он остановился, руки в карманах джинсов, футболка, которую он выиграл тогда на викторине, тоже носил это барахло. Удивительно, но Джош всегда выглядел сексуально, чтобы не надел. Да хоть мешок на него натяни, все равно неотразим. В нос ударил знакомый запах, и мне тут же захотелось уткнуться носом в этот голубой хлопок. Джош похудел, стали заметнее контуры мышц, Лицо серьезное, ямочки на щеках пропали. Глаза грустные, но в целом выглядит неплохо. Ничего, все пройдет. Несколько детишек, и он меня забудет. Джош перегородил выход и встал столбом. Я отвела взгляд, обошла его кругом. Он продолжал стоять, как статуя, не сводя с меня глаз. Внезапно протянул руку, скользнул по плечу, по руке, по пальцам. Я сделала вид, что мне все равно, ведь дернуться значит признать нашу встречу. Это секундное прикосновение словно током пробежало по всему телу, и до конца дня я ощущала на себе его тепло.